Глава 21. Безоблачное небо приобрело густо синий оттенок, пока Робин и Менни гуляли по дорожкам парка. Честно говоря, кто кого выгуливал — большой вопрос. Пес ее направлял и даже, можно сказать, тащил вперед. У него были свои планы — пометить некоторые деревья, погонять белку, обнюхать подозрительные камни. Словом, дел по горло. Робин оставалась подчиняться. Менни пер как паровоз, и ей приходилось передвигаться почти бегом, чтобы не получить вывих запястья. Она не следила, куда ведет ее собака, погрузилась в свои мысли, сосредоточившись на анализе последнего сеанса с Кэти. Подозрение переросло в уверенность. Кэти разыгрывала получившее широкую огласку убийства Хейли Паркс. Деревца с удавкой она принесла не случайно. И не просто импровизировала с игрушками, нет, у нее имелся четкий план. После того, как балерина повисла на ветке, Робин предложила продумать сценарий, при котором игра получила бы более оптимистическую развязку. К эти ее предложению обрадовалась и нашла маленький космический корабль который унес Джокера обратно на полку. «Похоже, балерина спаслась», — решил Робин. Однако Кэти, избавившись от злодея, захоронила бедняжку в песочнице. Точно так же, как и фермера. Судя по всему, Джокер методично уничтожал игрушки, которые девочка выбрала для игры еще на первом сеансе. Сперва их было шесть, Теперь же группа сократилась до четырех. То есть по замыслу Кэти погибнут все? Каждая из следующих жертв будет погребена в песочнице, за исключением фигурки маленькой девочки. Хотя не факт, возможно, останется лишь злой клоун. Мэнни повел Робин на боковую тропинку. Оранжевое закатное солнце еще просвечивало сквозь кроны, однако в парке заметно стемнело они углублялись все дальше. Пес приостановился. Пометил один ствол, понюхал другой. Теперь, когда Робин знала о назначении игрушечного деревца и удавки, остальные предметы, лежавшие в коробке из-под обуви, приобрели довольно зловещий смысл. Зачем нужны, например, шарики? Может, злодей размозжит ими голову очередной игрушки? А наперсток... Не превратится ли он в чашу с ядом? По завершении сеанса коробку Кэти забрала с собой. Принесет ли ее в следующий раз? Наверное, хочет дома добавить еще реквизита. Игровая терапия ставила основной задачей помощь ребенку в преодолении мучительной для него проблемы. Если Кэти решила воспроизводить подобные события, Значит, таков ее способ совладать с психологической травмой. Цель Робин — мягко направлять девочку на этом пути, помочь разобраться в тяжелых воспоминаниях. И все же... Кэти мастерила дома орудие для жестоких убийств. Робин ощутила неуверенность. Какой подход ей следует выбрать в рамках данного сценария? Тропка вывела их к Типикану-Ривер, и Робин на несколько секунд остановилась, любуясь открывшимся видом. Отражение заходящего солнца, словно шар из расплавленного золота, рябило на мелких волнах. Птичья троица снялась из дерева на противоположном берегу и взмыла в небо. Где-то далеко кричали и смеялись дети. Робин подошла к берегу, переступила порог одинокой беседки и уселась на деревянную скамейку. Кто-то вырезал на доске имена «Джейден» и «Мия», а между ними изобразил сердечко. Изобразил коряво, больше похожую на безглазую лисью голову. Вчера скамья вроде была еще целой. Вероятно, Джейден сделал это неважнецки выполненное признание в любви сегодня. Робин мысленно пожелала счастливой парочке всего самого доброго и полезла в сумочку. Вставила сигарету между губ, прикурила и, хорошенько затянувшись, выдохнула струйку дыма. Мэнни повернулся к ней и уставился на сигарету. — Что? Не надо меня осуждать. Она сделала еще затяжку. И так перешла уже на две штуки в день. Пес испустил долгий трагический вздох и с разочарованной гримасой уселся у ее ног. «Ой, только не устраивай здесь спектакль!» Как связана гибель Хейли Паркс с пережитыми Кэти испытаниями? Фигурка маленькой девочки была прикована за ногу в гостиной кукольного домика, там, где Кэти решила поставить телевизор. Возможно, ее заставляли смотреть новостные выпуски, посвященные убийству. «Изощренная форма психологического насилия». «Не исключено, что убийца тем самым намекал, будешь вести себя плохо, с тобой случится то же самое». Если дело обстояло именно так, что же означал эпизод с фермером на предпоследнем сеансе? Еще одна криминальная новость, которую пришлось посмотреть кати. Робин живо представил себе похитившего малышку человека. Вот он переключает каналы, пока не найдет нужный, о жертве огнестрельного ранения. А потом шипит девочке на ухо. «Только попробуй сбежать. Тебя ждет та же судьба». Она вытащила телефон и задала поиск. «Последние убийства плюс новостной выпуск». Ссылок появилось море без преувеличения. «Тут тебе и все Соединенные Штаты, и Британия, и даже Франция». Робин решила сузить критерии поиска до убийств в Индиане и ограничила его двумя последними годами. Перед ее глазами предстала тревожная статистика: пять сотен убийств только за прошлый год. Некоторым из них уделялось куда больше внимания, чем другим. На первой странице в основном выпали ссылки о смерти Хейли Паркс. Одном из самых громких преступлений в 1922 году. Прочие убийства, как правило, совершались с помощью огнестрельного оружия. Робин просмотрела несколько заголовков и впала в расстройство. Если преступник принуждал Кэти смотреть подобные новости, то недостатка в них не было. Ведь по телевизору показывают не только местные программы — Ее глаз зацепился за одну из строчек в выдаче. Что-что? Дрель? Робин начала листать список ссылок обратно, однако никак не могла найти нужную. По спине прополз неприятный холодок. Она-то решила, что Кэти использовала дрель, поскольку из имеющихся в игровой комнате инструментов та более всего напоминала пистолет. Однако у нее на полках стояли вооруженные солдатики. И девочка их наверняка видела, но выбрала несоразмерно большое для Джокера орудие. Неужели осознанно? Робин затушил окурок о землю. Мэнни навострил уши, очевидно предполагая, что хозяйка готова возобновить прогулку. Подожди минутку, дружок, — пробормотал Робин и забил в строку поиска «Убийство Индиана Дрель». Есть! Причем случай совсем свежий. Труп 25-летней Глории Бассет нашли в реке Обаш. Полиция сперва предположила, что девушку застрелили, но вскрытие дало неожиданные результаты. О них в материале не говорилось, однако один из источников полиции заявил, отверстие в черепе слишком ровное, не характерно для огнестрельного ранения. Кроме того, фрагментов пули не обнаружено. Его спросили, чем можно нанести подобную травму. Ножом для колки льда или сверлом, предположил Коб. Неужели Кэти смотрела и этот выпуск? Робин стал не по себе. Оставалось лишь догадываться, насколько перепугана была девочка подобными новостями. А похититель, возможно, еще и приукрасил историю. Стоп! Такого не может быть. Согласно статье, труп обнаружили 11 мая. Кэти к тому времени уже неделю, как вернулась домой. Не сходится? И все же все подходящие ссылки дружно говорили именно о смерти Глории Бассет. Робин задала новый поиск, убрав из критериев Индиану, и узнала о любопытном явлении — музыке сверл. Выяснилось, что практиковавшего подобные экзорсисы рэпера — подозревают в совершенном в Лондоне убийстве. Никакого отношения к разыгранной Кэти сценке. Все же самым разумным представлялось первое предположение. Кэти показали убийство из огнестрельного оружия, и дрель она выбрала из-за максимального сходства с пистолетом. Робин брала телефон, ей было нехорошо. За каких-то двадцать минут она узнала о гораздо большем количестве убийств, чем за весь предыдущий месяц. Перед ее глазами, сливаясь в черно-белую полосу, замелькали бесчисленные фотографии жертв и столько что прочитанных статей. Черт заставил ее сунуть голову в эту воронку. Нет, порой она могла посмотреть полицейский сериал, А когда началась пандемия, вообще подсела на криминальную документалистику. И все же чтение свеженьких новостей о насильственных смертях — это немного другое. Настоящий хаос, бессмысленный, пугающий и безысходный. Ее вера в человеческий разум пошатнулась. Придется проверить теорию. Если Кэти демонстрировали выпуски криминальных новостей, значит, один из них она обыграет и на следующем сеансе. Робин поднялась, и Мэнни немедленно вскочил. Они пошли по тропке в направлении дома. Свет почти померк, и она еще раз пожалела о своем исследовании. Идти сквозь темный лес после чтения статей о жертвах убийства было тревожно. Ведь многие из погибших просто очутились не в том месте и не в то время. Например, в безлюдном ночном парке. У нее в голове все крутилось «Глория Бассетт». Странное совпадение. Кэти воспроизвела в игре убийство дрелью. А ведь новости появились уже после того, как ее нашли в Джаспере. Нет, точно не сходится. Наверняка есть другое объяснение... Робин решила поговорить со Стоунами во время следующего родительского сеанса. Однако мать Кэти прислала сообщение с просьбой его отменить. У Пита какая-то ситуация на работе. Она достала телефон и набрала номер Клэр. «Алла?» — тотчас ответила та. «Привет, Клэр. Это я, Робин. А, привет!» В трубке послышался звон тарелок. Видимо, Клэр накрывала на стол. Прости, что не получилось с сеансом. Ничего страшного. Встретимся на следующей неделе. Знаешь, хотела спросить. Кэти в последнее время случайно не смотрела новостные выпуски? Новости? Что ты? Ну, просто сегодня и на прошлом сеансе она разыгрывала сценки, возможно, имеющие отношение. Кэти вообще не подходит к телевизору. Понизив голос, перебила Клэр. Я несколько раз предлагала, однако она сразу начинала беспокоиться. И я оставила свои попытки. Неделю назад Пит включил какую-то программу, и малышка так напугалась, что мы быстренько выключили телек. — А, понятно. Растерянно пробормотал Робин. — Ты раньше не упоминала. Ты вроде бы не говорила. Дело в том, что Кэти боится самых разных вещей. Например, нервничает, когда выходим из дома. «Пугается громких звуков. Знаешь, когда включаю пылесос...» «Да, да, поняла». Робин вздохнула. «Стал быть, телевизор отпадает. А интернет? Или, допустим, газеты?» «А что случилось? Почему ты решила, что она смотрит новости?» Робин заколебалась. Пугать Клэр не хотелось. Она пока избегала разговоров со Стоунами об играх их дочери с кукольным домиком. Некоторые забавы, которые придумывает Кэти, э, э, довольно жестоки, по духу соответствуют тому рисунку с первого сеанса. О, Господи, это в порядке вещей. Я ведь говорила, таким образом она компенсирует свою травму. Вполне нормальный механизм преодоления, и все же кое-какие ее действия, будто бы связаны с историями, которые Кэти могла услышать в недавних новостях, например, о Хейли, «Хейли Паркс. — Хейли Паркс? — озадаченно переспросила Клэр. — Кто это? Настала очередь Робин удивляться. Практически все в Индиане слышали о судьбе Хейли. С другой стороны, до возвращения дочери Клэр, по всей видимости, не слишком интересовалась новостями, а потом у нее был забот полонарод. Девушка, которую недавно убили. Очень громкая история, поэтому я и решила, что этим могла о ней прослышать. — О, может, увидела заголовок газеты в супермаркете? — предположила Клэр. — Больше уж и не знаю, где. — Мы ведь все время вместе. В интернет я ее не пускаю. Вдруг увидит там что-нибудь насчет себя. — Мудро, — согласилась Робин. — Ладно, наверное, просто совпадение. Спасибо, Клэр. И сегодня на сеансе... Все было хорошо. Домой Кэти пришла в приподнятом настроении, расслабилась больше обычного. Да, по-моему, у нас приличный прогресс. Сообщи, если заметишь что-то необычное. И теперь обычное вообще редкость, хмыкнула Клэр. Понимаю, усмехнулась Робин. Тогда что-то еще более необычное, чем чем обычное. Обязательно. Спасибо, Робин. «Ну все, пока». Они с Мэнни к ее облегчению наконец вышли из-под деревьев и теперь продвигались по хорошо освещенной улице. Робин сунула телефон в карман. Вот и конец только что родившейся теории. Зря она навыдумывала. Детям свойственно привносить в игры причудливую смесь реальности и фантазии. «В конце концов, Кэти ведь похитил не Джокер, верно?» Фигура клоуна лишь олицетворяла для нее страшного человека, предположительно того, кто ее похитил. А пластмассовая дрель — просто способ продемонстрировать его жестокость. Уже у дома Робин пришла в голову иная версия, от которой у нее кровь застыла в жилах.